А из величин непрерывная в одном направлении есть длина, непрерывная в двух направлениях ширина, непрерывная в трех направлениях глубина. И всех этих количеств ограниченное множество есть число, ограниченная длина — линия, ограниченная ширина — плоскость, ограниченная глубина — тела. Далее, одни вещи называются количеством сами по себе, другие как приходящие. Например, линия есть некоторое количество само по себе, а образованное как привходящее.